Явление пятое. Маргаритов, Дармидонт и Людмила. Людмила Дармидонту. — Ах, как вы меня испугали! — дормидон тихо. — А зачем же у вас на столике возле кровати пистолет, Людмила? — Не ваше дело, молчите, пожалуйста, отцу. — Я ночью почти не спала, прилегла теперь и так сладко заснула. Маргаритов Дармидонту. — Ах ты глупец! ах ты глупец что ты со мной делаешь дормидонт нет вы спросите что со мной то было был ли я жив у меня по сю пору сердце то как овечий хвост дрожит маргаритов ну садись пиши да не наврись, перепугута дормидонт так буду стараться что на удивление маргаритов людмила Отдал он тебе заемное письмо Лебедкиной, Людмила. Отдал, Дармидонт. Что? Говорил я вам, Маргаритов. Извини, брат. Ну, теперь я спокоен. Пиши, пиши, Дармидонт. Честность необыкновенная, Маргаритов Людмиле. Так оно у тебя, Людмила. У меня его нет, Маргаритов. — Где шано, оно? — Людмила. — Я отдала его. — Маргаритов. — Как? — Кому отдала? — Зачем? — Людмила. — Так нужно было. Я не могла иначе поступить. Входит Николай и останавливается вдали.